Страница 245 письмо 193 Исааку Борисовичу Файнерману. 1892 год, апреля 3 или 4 город Москва. Давно уже получил ваше письмо дорогой Исаак Борисович и тогда не успел ответить. Очевидно, вы писали под впечатлением слухов, что меня посадили или сделали надо мной какое-либо насилие. Примечание первое. К сожалению для меня и, к счастью для делающих насилие, ничего подобного не случилось, и я вижу, что вокруг меня насилуют моих друзей, меня оставляют в покое, хотя, если кто вреден, им бы должен быть, то это я. Очевидно, я еще не стою гонения, и мне совестно за это. Хилкова выдворяют среди духоборцев. Это все, что я знаю про него. Примечание второе. Сведения это я получил через Бирюкова, который теперь в Самаре с сыном Львом. На днях же узнал, что Рощина взяли с жандармами от Алмазову, которого он жил, и свезли в Воронежский остров. Примечание третье. Письмо ваше, во всяком случае, мне было радостно, и очень благодарю вас за него». Как бы привел Бог в такое положение, в котором оно бы было кстати. Я теперь в Москве. На святой возвращаюсь в Бегичевку. Друзья наши там живут, трудятся и тяготятся той нравственной тяготой, которая связана с делом. Нельзя представить себе, до какой степени тяжело быть в положении распорядителя, раздавателя, и по своему выбору давать или не давать. А все дело в этом. «Очень тяжело, но уйти нельзя, я томлюсь поскорее выбраться отсюда. Я все кончаю свое писание, и все не могу кончить». Примечание четвертое. «Как вы живете? Не забывайте меня, пишите хоть изредка. Прокопенко с вами или нет?» Я получил от него письмо с приговором павловских крестьян, но не разобрал откуда. Примечание пятое. «Передайте ему мой привет, а также вашей жене». «Любящий вас, Лев Толстой». Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Слухи о преследовании Толстого были вызваны выступлением московских ведомостей. Смотри письмо 187 и примечание первое к нему. Второе. Хилков был сослан за Кавказье, где проживали духоборы. Третий Рощин, активный участник толстовских земледельческих общин и последователь взглядов Толстого, был освобожден из-за и этапным порядком выслан на родину в город Ордатов. 4. Толстой заканчивал восьмую главу трактата «Царство Божье внутри вас». И пятое. Прокопенко в письме от 28 марта сообщало преследование крестьян села Павловки Сумского уезда Харьковской губернии за их разрыв с православной церковью. Конец примечаний.